Вильям уже собирался навсегда покинуть свою конторку, когда кто-то вдруг постучал в дверь. Он осторожно потянул за ручку, но внезапно дверь распахнулась от сильного толчка. Ты совершенно абсолютно неблагодарный тип. Подобное не больно-то приятно услышать, тем более от девушки. И тем более, что гостья произнесла слово неблагодарный, таким тоном, что, допустим, господин Тюльпан применил бы тут немного иную характеристику. Типа ядский. Вильъюму и раньше приходилось видеться Харису Резник. Она помогала своему отцу в крохотной мастерской. Однако он никогда не обращал на неё особого внимания. Привлекательная? Нет, не очень. Но ну и не дурнушка. Просто Девушка в переднике, которая довольно элегантно выполняет свою работу на заднем плане Например, вытирает пыль или расставляет цветы Пока у Вильяма о ней сложилось единственное впечатление Сахариса страдала неуместной учтивостью И ошибочно предполагала, что этикет может заменить хорошее воспитание Она путала манерность с манерами Однако сейчас ему представилась возможность разглядеть её получше. Сахариса надвигалась прямо на него, той самой слегка пьяной походкой, которая присуща человеку, идущему на неминуемую погибель. И Уильям вдруг подумал, что с точки зрения столетий девушка весьма привлекательна. Время идёт, и концепция красоты всё время меняется. 200 лет назад глаза Сахарисы заставили бы великого живописца Караваджи перекусить пополам собственную кисть, а 300 лет назад при виде её подбородка скульптор никудышный уронил бы долото себе на ногу. А 1000 лет назад эфесские поэты пришли бы к общему мнению, что её нос отправил бы в путь по меньшей мере 40 кораблей. А ещё у неё были хорошенькие средневековые ушки. Рука, впрочем, была вполне современной. От сильной пощёчины щека Уильяма мгновенно запылала. Эти 20 долларов в месяц почти всё, что у нас есть. Прости. Что? Да, согласна. Он работает не очень быстро, но в своё время он был одним из лучших гравёров в городе. А, да, э-э Вильям вдруг почувствовал приступ вины по отношению к господину резнику. "И ты лишил нас всего, взял и лишил? Но я же не хотел, просто гномы, просто так получилось. Ты работаешь на них? В некотором роде, с ними", сказал Вильям. "Пока мы умираем с голоду", Сахариса тяжело дышала. У неё было в избытке и других частей тела, которые никогда не выходили из моды и радостно принимались любым столетием. Очевидно, она полагала, что строгие старомодные платья помогут эти части тела скрыть. Она ошибалась. Послушай, я ничего не могу поделать, взмолился Уильям, стараясь не глазеть на девушку. Ну, то есть Мне от этих гномов теперь никуда не деться. Лорд Ветинари выразился на сей счёт весьма недвусмысленно. Вдруг всё стало таким запутанным. Гильдия гравёров будет очень и очень недовольна. Ты это понимаешь? спросила Сахариса. А-а. Э -э да. Внезапная отчаянная мысль пришла в голову Виллиуму и обожгла едва ли не сильнее, чем пощёчина. А ведь всё это интересно. Слушай, ты не хотел бы сделать по такому поводу официальное заявление? Скажем, э, мы этим очень-очень недовольны, заявил представитель представительница гильдии гравёров. "Зачем?" с подозрением в голосе осведомилась Сахариса. "Мне очень не хватает событий для моего следующего листка", в отчаянии объяснил Вильям. Кстати, ты не могла бы мне помочь? Я буду платить тебе по 20 пенсов за событие, и мне нужно не меньше пяти новостей в день. Сахариса открыла было рот, чтобы с гневом отвергнуть предложение, но тут в мыслительный процесс вмешались расчёты. "Доллар в день", уточнила она. "И даже больше, если новости будут интересными и длинными". С жаром воскликнул Уильям. Это для твоих писем. Да. Доллар. Да. Она смотрела на него с недоверием. Ты же не можешь платить так много. Я думала, ты получаешь долларов 30 в месяц. Ты рассказывала об этом дедушке. Ситуация немного изменилась. Честно говоря, я сам ничего не понимаю. Девушка по-прежнему смотрела на него недоверчиво, но врожденный анкморпорхский рефлекс, предчувствующий некую перспективу получения доллара, постепенно брал вверх. «Ну, я постоянно кое-что слышу. То тут, то там», промолвила она. «И записывать всякую всячину, полагаю, это достойное занятие для дамы. Практически культ. турне. О, по крайней мере, близко к Таму. Я не хотела бы заниматься тем, что считается недостойным. О, я уверен, это занятие вполне достойно. И гильдия ничего не сможет возразить. В конце концов, ты уже много лет этим занимаешься. Послушай, я это я, перебил Вильям. Но если гильдия решит что-то возразить, Ей придётся разбираться с Патрицией. Ну, хорошо. Раз ты считаешь такую работу приемлемой для молодой дамы, вот и здорово, кивнул Уильям. Приходи завтра, слово печатню. Думаю, мы сможем выпустить очередной новостной листок буквально через пару дней.